Глава 64. Выстая криворуких, придурочных, немощных улиток. Орал во всю глотку мастер. Из таких беременных червей и за год команду не сделаешь, не то что за день. Нет, когда мне распорядитель сказал, что уговорил лучшего тренера группового боя провести с нами один день занятия, я радовался. Когда он, выматерившись, похвалил моих подопечных за только что приобретенные обновки, в духе «спасибо, что не голый, сжеванный крот», я немного удивился, но посчитал это просто небольшим чудачеством. А вот теперь... До турнира оставалось всего десяток часов, но вместо того, чтобы отдыхать, отсыпаться и отъедаться, нас гоняли в хвост и гриву по малой арене. Других дураков заниматься не нашлось, лишь пара зрителей сидели на задних рядах, наблюдая за тем, как старый орк измывается над нами. «Держать строй!» «Вы что, и иглобрюхи и жабоползы, никогда в руках щит не держали? Выше!» Само слово «строгость» приори мастера, казалось, забилось в песок арены и старалось не отсвечивать. Он не просто кричал. Каждый его приказ исполнялся с таким усердием, на которое я и рассчитывать не мог. Мои стрелки, благодаря щедрости Бахая, обзавелись тяжелыми самострелами с воротом. Но и о луках не забыли. Один даже купил себе свинцеплюй, сообщив, что обращаться с ним умеет, но прибережет для крайнего случая. «Шаг вперед!» «Чего замерли лопоухи и узкоглазы? Дружно!» Мы вместе учились маршировать, ступать в ногу, прикрывать друг друга щитами. Оценив в частном порядке мои возможности, Меч заявил, что я абсолютно ни на что не годен, а потому буду выполнять функцию тарана в направлении рядов противника. Расположившись во втором ряду, я должен был в любой момент принять на себя усиленный удар, пробить брешь в обороне врага и геройски подохнуть, забрав с собой как можно больше противников. Такой расклад меня, конечно, не устраивал, особенно учитывая, что доспех, оружие и даже навыки у меня были отличные, или, по крайней мере, хорошие. Стоило мне заикнуться о том, чтобы взять на себя руководство полусотней, как на уши обрушилась жуткая волна помоев и негодования. При переводе на более-менее приличный язык она сводилась к тому, что делать этого категорически нельзя. Сейчас управление на себя взял сержант Хребет, а мне, как и положено Корнету, досталась роль знаменосца. Правда, в данном случае символом должен был стать «мой черный меч». При каждом удобном случае Митчелл требовал, чтобы я выходил вперед, а остальной отряд учился обходить меня по сторонам, пока я машу клинком, словно мельница. Главное, что я усвоил, — смотреть по сторонам и держаться своей позиции. Через шесть часов непрерывных тренировок, когда мы буквально повалились на землю от усталости, Орк отозвал меня и хребта в сторону. «Вы безнадежны!» — тяжело вздохнул мастер — Все, что в ваших ребят можно было за столь короткий срок вбить, я вбил. Дальше заниматься нет смысла. И вот что, если завтра потеряете больше трех бойцов, можете мне на глаза не попадаться. Мне говорили, что изменили порядок сражения. Решил не скрывать я новость. Что заменили обычных солдат бойцами барона, правда не знаю какого. «Чего не знаю, того не знаю». У нас лордов-то больше двух сотен, а ты мне про баронов, которых больше тысячи. Одно точно могу сказать. Вам нужно выжить. Любыми способами. Если есть идеи, применяйте. И помните, что противники думают так же». Пожав на прощание руки мне и сержанту, Мич развернулся и ушел в академию. «Что думаешь?» — спросил я у хребта, усиленно тершего подбородок. «Чего?» Уставился на меня полуорк, а потом расплылся в улыбке. «А, вы о мастере? Он божественен!» «Ты в своем уме?» «Теперь уже настала моя очередь недоумевать. Он же сказал, что мы безнадежны, да еще и ребят загонял до такой степени, что отдыхать придется прямо сейчас, иначе к завтрашнему бою не оклемаемся». «Вы, ваше благородие, только не серчайте, но все одно не поймете, если объяснять попытаюсь. Лучше на примере покажу». Хребет поманил меня за собой, и мы подошли к отдыхающим бойцам. «Стройся!» — заорал он так, что даже уши заложило. «Вокруг знамени! Черепаха!» Солдатики мгновенно встали, защищая меня с четырех сторон. Стрелки ближе к центру, по краям двадцать пять щитоносцев. Между ними копейщики и бойцы с алебардами. Раз, и мы в домике. Я!» Остальные как раз само строение, его стены и крыша. И ведь потребовалось на построение ребятам всего несколько секунд. «Свинья!» — крикнул хребет, сам отступая мне за спину. По бокам и спереди тут же сомкнулись ряды щитов, ощетинившихся лезвиями. А позади остались только стрелки, готовые в любую секунду стрелять навесом через головы. Только теперь до меня дошло само произошедшее чудо. «Вольно! Идем на покой!» — скомандовал полуорг, и бойцы пошли, соблюдая строить дистанцию. «Теперь видите? Мы больше не толпа. Не знаю, как ему это удалось. Это настоящее чудо. Я лично провел больше полугода с этими бездельниками и не вбил в них элементарной дисциплины, сколько не пытался. А он... Да что говорить, мастер!» «Ладно, если ты так говоришь, то поверю на слово». «Веди всех в гостиницу. Лизка уже все организовала. Сегодня будем отсыпаться на мягких постелях и после хорошей ванны. Не забудьте выпить перед сном чай, который заварили. От него усталость должно снять и повысить некоторые способности, если повезет». «Спасибо, ваше бродие! Исполним!» Сняв доспех, я остался в боевом поддоспешнике, который и сам по себе мог выдержать удар не слишком острого ножа. Одним из главных его плюсов было то, что стоило вывернуть ворот и переложить манжеты, и он превращался в не самого худшего качества мундир. Не парадный, конечно, но вполне достойный и значительно лучше, чем то, что осталось у меня после всех приключений. А вот двуручник, по мановению волшебной палочки, превратить в кинжал или допустимый для ношения в городе короткий меч было нельзя». «Единственное, что меня спасало, статус военного, находящегося на службе. И все равно стражи регулярно на меня оглядывались. Признаться честно, расставаться с жертвенным после того случая в подворотне абсолютно не хотелось. Я бы и доспех свой носил, если бы не завтрашняя битва, и надежда, что противник тоже не будет готов к сражению с нами. А для этого нужно было выполнить еще одно очень важное условие – «Сходить к магу, лечащему тела. Один такой как раз имелся в крепости. Мне удалось раздобыть к нему пропуск, который обычно выдавали только ожидающим более двух месяцев. У меня такого времени не было, зато было серебро, которое перекочевало в карман регистратора». «Да-да, войдите», — проговорил маг после того, как я в четвертый раз настойчиво постучал в дверь. Если честно, первое, что хотелось при его виде – достать жертвенный и порубить чудище на куски. Неестественно взбухшая мускулатура, странные нечеловеческие глаза, черные пластины костяного панциря. Не человек, а смесь из разных животных. Гроас Дпров. 210 лет. Маг жизни. Человек. Морф. Обвинение скрыто. Конечно, я и не рассчитывал, что смогу сразу увидеть все тайны мага. Но одно сильное несоответствие сразу бросилось мне при чтении в глаза. Возраст. Люди столько не живут, по крайней мере чисты. Этот же, несмотря на свое внешнее уродство, чувствовал себя вполне нормально и выглядел хоть и странным, но разумным. «Вас что-то смущает?» Удивленно посмотрел он на меня всеми шестью глазами. «Все». Не стал скрывать я своего недоверия. Я первый раз вижу мага жизни, так что заранее извиняюсь за реакцию. Признать свои ошибки — это уже полдела. Судя по вашему лицу, вас привел сюда глаз, вернее, его отсутствие. Совершенно верно. У меня завтра турнир, и мне крайне хотелось бы принять в нем участие с двумя глазами. Завтра? Хорошая шутка!» Улыбнулся Гроа с широкими словно пальцы губами. «Несомненно, мои услуги недешевы, но чудес я не продаю. Будь вы молодым морфом, это бы вышло. За неделю. Может, полторы. Мне самому потребуется на это три дня, а его после еще придется сращивать с вашей нервной системой. Впрочем, за работу я в любом случае не возьмусь. У меня есть чем заплатить». «Вопрос не в этом. Просто нет смысла заключать договор с покойником. На карму плохо влияет». Глава шестьдесят пятая «Почему покойникам?» «Все просто до банальности. Вас поставили против сына Вокра Кровавого, барона Запада. Не знаю уж, в чем там подоплека, но против обученного и снаряженного Кровавого мага при поддержке магов души и тела, да еще и пятидесяти умелых воинов, закованных в полные доспехи, у вас нет ни шанса. «В прошлом году его с огромным трудом победил барон Севера, ранне-тяжелый кулак, ярый приверженец технологического процесса. А сейчас его превосходительство мой сюзерен», — отметил я мрачно. «А, так вот почему мальчик так зол. Против него поставили неблагородного. Удивительно, но что поделать?» «Как я уже сказал, у вас нет ни шанса, разве что вы сумели запрятать скорострельные свинцеплюй или мартирку. «Увы, но на такие орудия денег у меня просто нет». «В таком случае рекомендую сдаться на милость победителя сразу. Может, он вас и пощадит. Правила вам известны?» «Да, проигрывает тот, чей знаменосец спал или сдался добровольно. Но мне этот вариант не подходит. Во-первых, знаменосец я». а быть убитым мне не хочется. Во-вторых, у меня прямой приказ, ослушаться которого я не могу». «Уверены, что его формулировка не допускает сдачи?» — спросил Морф, но тут же махнул на меня лапой. «Это неважно. Выступать против наследника барона, когда вы простой чиновник низшего ранга, в любом случае оскорбление. А Оно смывается только кровью. Благо, с ней у мальчишки нет никаких проблем». «Вы, судя по всему, прекрасно осведомлены о возможностях моего противника. Может, поделитесь информацией? Я готов щедро за нее заплатить». «Ну, деньги мне никогда не помешают», — задумчиво проговорил Тпров. «Спрашивайте, и я постараюсь ответить. Одного золотого будет достаточно». «А давайте так. Один золотой сейчас, а если информация вдруг окажется полезной, и мы выживем, то оплачу еще четыре». «Ого! Разбрасываться такими деньгами! Вы уверены, что не являетесь бастардом Райни?» «Да, на все сто. Но по счастливой случайности у меня есть то, что нужно вам, а у вас мне. По рукам?» «Да», — кивнул Морф, протягивая лапу. Магия тут же читалась о заключенной сделке и добавила соответствующий пункт в список заданий. «Начнем с того, что Лекс Вокра, с которым вам придется сражаться, не только наследственный макрови, но и отличный ученик Академии Гладиаторов, в которой я имею честь работать преподавателем морфизма и аспекта магии здоровья в магии жизни». «Ого, очень приятно узнать, что есть такие учителя». «Я не учитель, я мастер». Хотя учеников я себе тоже беру. Но в данный момент сосредоточьтесь на даваемом материале. Так вот, вам нужно знать, что магия крови является объектно-прикладной. Ее нельзя использовать, не имея прямого доступа к цели. Но это фактически единственный ее недостаток. Стоит умелому магу крови дотронуться до человека, и он способен остановить сердце, заставить кровь течь вспять, высосать ее до капли и использовать в своих целях. Я видел, как мак крови плюется ей, словно камни кидает, да еще и хлыст себе делал. Как же вам удалось выжить? Вода, часть крови у него забрали, отвлекая на себя подчиненные. Да, кровь это в первую очередь жидкость. Сколь велико бы ни было в ней количество других микроэлементов и эссенций жизни, Так что ничего странного, что вода растворяет ее, делая неприменимой. Как и огонь, испаряющий жидкость. Но хоть на арене и есть водоемы, ни один мак крови добровольно туда не сунется. Если вам очень повезет, то во время сражения случится дождь, но я бы на это особенно не рассчитывал. А через хлыст он может управлять чужой кровью, если, как вы сказали, может управлять ею при прикосновении? «Тут несколько сложнее. Все зависит от расстояния, типа доспехов противника, силы источника. Факторов слишком много. Плюс я все же не являюсь специалистом в этой области, хоть мне ее и пришлось изучать для сопротивления. Сразу скажу, нет, вам это не поможет. У меня пять лет ушло для того, чтобы взять свою кровь под контроль». «Жаль». Иммунитет к магии даже одной — это было бы потрясающе. Не отчаивайтесь. В конце концов, подмастерье Лекс будет не единственной вашей проблемой. У него есть два сподвижника. Подруга из академии, из младших учеников, но тоже очень старательная. Эва — маг жизни. Если будете с ней сражаться, то прошу не убивать. У меня на нее есть планы. И наемник из чернокнижников Центральной Академии Длани. Можете хотя бы вкратце описать, чего мне ждать от Эвы. Что ж, она ученица второго года. Я у нее давал только вводную лекцию. Все же до подмастерья, которыми я занимаюсь, ей еще далеко. Но девушка крайне способная. С выдающимся умом, да еще и воинскую подготовку прошла. Умеет владеть своим телом не хуже опытного солдата. Отлично обращается с мечом и щитом. «Прошу прощения». «А какая у нее магия? Чего от нее ожидать?» «А, вы об этом! Как видно по мне...» Магия жизни в первую очередь субъектная. Начинающие умеют усиливать себя, кто временно, а кто постоянно. Рывки практически мгновенно старят, иногда на несколько лет, поэтому ими предпочитают пользоваться эльфы, благо их продолжительность жизни позволяет это сделать без особого ущерба. Вторым аспектом является восстановление себя или регенерация. Она не похожа на лечение магии крови, потому как, в отличие от последней, действует только на свои части, но значительно эффективнее. Третье, мой любимый аспект – изменения. Я занимаюсь им с самого детства и уже в два раза пережил свой изначальный срок. Это очень медленное по своему применению магия, но чрезвычайно эффективная. Если у вас к ней способности, обязательно изучайте. «Если выживу, непременно возьмусь». «Ах, да, простите, увлекся. Так вот, Эва обладает всеми тремя аспектами. Как я уже сказал, девушка очень талантлива. Однако в данный момент ей просто недостает мастерства и времени. Она изменила свои мышцы и кости, получив силу, ловкость и выносливость, недостижимые для человека. Однако до настоящего изменения ей еще далеко». Нужно, чтобы она поглотила одно из эпических существ, вобрала в себя его жизненную силу и стойкость, саму его суть. Так вот, зачем бабе Цвете был нужен тот медведь-людоед? Медведь? Да, отличная субстанция. Можно усилить сосуды, кровеносную систему и кости, значительно поднять выносливость. А вот если взять ящера или дрейка... Прошу прощения, что перебиваю, но что с третьим противником? Да-да, конечно, уговор дороже денег. Третьим будет наемный чернокнижник, о котором мне мало что известно, кроме прошлых состязаний. Он, безусловно, умелый маг, но о его специфике я ничего сказать не могу. Управляет вроде червями, если за прошедший год ничего новенького не приобрел. А можете рассказать подробнее о магии души? «Что она вообще из себя представляет?» «Самая противное из всех мне известных», — поморщился Гросс. объектно субъектное Говорят, раньше она была запрещена, и в целом понятно почему». Для применения магии крови вы должны использовать свою или чужую, для магии жизни используется энергия тела и долголетия, хоть и можете ее заимствовать у других, а для магии души используется единственное, что у любого существа в наличии только в одном экземпляре – душа. Постепенно, при продвижении по пути магии, чернокнижникам приходится расщеплять свой разум, и в конце концов они сходят с ума или перерождаются в демонов. «А как же применение чужих душ? Я слышал, что они это умеют». «Обывательское представление. Нет, можно научиться передавать задачи своим рабам, но это совсем иное. Тут вы не властны над объектами, так что магии в себе нет». Я ее крайне не люблю и рассказать подробнее не могу, как и о простых войнах. Спасибо. Тогда последний вопрос. Я видел, как маг швыряет во врагов огненными шарами. Не может быть. Это уникальная способность, доступная лишь ин мире. Ну, я ее и имел в виду. И как вы познакомились с помощницей ректора? Впрочем, неважно. Она, как я уже сказал, уникум. произвела одно из первых за много столетий объединений всех трех школ магии. К ней рвутся все, кто об этом знает, начиная от обычных магов, уже освоивших один из аспектов, и заканчивая детьми из дворянских родов. Говорят, даже одна княжна среди кандидаток есть. Однако она никого не берет, оставляя всех в учениках, ни одного подмастерья на моей памяти. А есть какой-нибудь способ им стать? конечно усмехнулся гроз показывая три ряда острых зубов вызвать ее на поединок и выжить при этом глава шестьдесят шестая всеми правдами и неправдами лиску говорила младшего распорядителя показать нам большую арену до начала турнира не поставив в известность даже хребта только мне с лисандрой и василисой Причем последнюю, бывшая ученица чернокнижника, согласилась взять исключительно в качестве тягловой силы. Но основную массу, конечно, водрузили на меня. Два тяжеленных мешка с легко бьющимися глиняными кувшинами. Распорядитель, все еще обязанный нам из за то, что я взял на себя ответственность, и за полученное состояние провел нас между патрулями стражи. Правда, несколько раз сказал при этом, что больше он нам ничего не должен. Но главным аргументом оказалось, что мы уж в слишком неравных условиях будем сражаться, а он хочет нам помочь в качестве последней услуги. Я вначале не понял, о чем он вообще. Ну, арена и арена, на малой-то мы были, круглая широкая площадка, усыпанная песком, ничего необычного». Правда, стоило подняться на трибуны, как я тут же отбросил весь скептицизм и понял, почему Лиска сюда так рвалась. Это было просто невероятно. В центре Колизея располагалась целая улица, несколько разрушенных каменных домов, окруженных лесом. У отвесной трехметровой стены глубокий пруд, из которого тек ручей в несколько шагов шириной. Кажется, в деревьях я заметил диких животных, а в ветвях птиц. Крыши над центром не было, и утреннее солнце уже начало освещать просторный луг, располагающийся с краю арены. «Красота!» — пробормотала Васька. А вот Лиска лишь взглянула, зарисовывая примерное расположение всего, что надо, а потом потащила нас внутрь. «Как это вообще возможно? Что это все делает внутри здания?» «Специально сделали для тренировок. Лес пересадили уже готовый». За годы его практически полностью выжигают, так что граф приказывает его обновить, и из соседних лесов целые деревья волокут. Ну а дома отстраивают за право в них жить. Полгода бесплатного жилья в центре столицы стоит немало, знаешь ли. А пруд? Черт его знает. После дождя, наверное, набрался. При таких осадках странно, что он арены не занимает. «А чего мы тут делаем-то вообще? Ну, а кроме того, что на красоты смотрим», — поинтересовалась Васька. «Готовимся! Чего же еще?» — буркнула Лиска, ведя нас по кромке леса. Зрителей на арене еще не было, а вот случайные стражники вполне могли выйти и подышать свежим воздухом. Быть пойманными перед турниром — не самая приятная участь, и не совсем это честно, но тут уж не до благородства. Пока я случайно смог выяснить про магов противника, Лесандра в самой дорогой таверне вытащила из напившегося мастерового сведения о снаряжении врага. По всему выходило, что шансов у нас не просто немного. Их нет. Пятьдесят воинов Лекса были не просто солдатами, элитной гвардией кровавого барона. До зубов вооруженные, обученные и сработавшиеся бойцы, облаченные в хорошие и отличные доспехи. У нас же не было ничего из перечисленного. Кроме тактического гения Лиски, прокачанного на подготовке циркового представления. А значит, мы могли противопоставить лишь пару фокусов, которым научились. Стараясь не привлекать внимания и не шуметь, мы на протяжении двух часов применяли все знания в подготовке сюрприза для будущего врага. «Все», – мрачно сказала Александра, когда мешки окончательно опустели. «Пора уходить». Она была абсолютно права. На зрительских местах уже начали появляться люди всех рас и размеров, так что мы сбежали как раз вовремя. А вот покинуть территорию самого Колизея незамеченными нам не удалось. «Кто вы? И что здесь делаете?» — строго спросил стражник, преградив нам дорогу к выходу на арену. «Майкл Грейстил должен сегодня участвовать в турнире, но в этом здании впервые вот и потерялся». «Нечего вам здесь до полудня делать!» «За вами придет помощник распорядителя!» «Понял, понял, не кипятитесь», — сказал я, примирительно подняв руки. «О вашем нахождении в строении будет доложено старшему распорядителю. Нечего тут шататься перед турниром. Лучше бы с солдатами своими переговорили, бездельники!» «Все понятно», — кивнул я, отступая. «Никаких возражений. Но, как я уже сказал, мы потерялись. Не проводите нас до ближайшего выхода наружу». «Отсюда прямо и через два пролета направо», — сказал стражник, показывая в нужную нам сторону. «Делать мне больше нечего, кроме как провожать вас. Я на посту стою». «Спасибо за помощь», — помахала на прощание Александра. «Пожелайте удачи нам в бою». «Ага, чтоб вы сразу не подохли, а хоть какое-то сражение показали». «Не волнуйся, шоу тебе понравится», — ухмыльнулась девушка, стоило нам отойти подальше. Через пять минут мы уже были у себя во дворе. Кроме готовящейся полусотни, практически полностью занявшей площадку, там располагалась наша повозка, уже груженная всевозможным снаряжением и скарбом. Готовили его с самого утра войны. Видно было, что настроение у них не самое лучшее. Похоже, новости о серьезном противнике подорвали поднявшийся вчера боевой дух. Зато сразу можно было сказать, что все выспались и отдохнули. «Как дела?» Спросил я у хребта, как раз грузившего очередной щит из тонких бревен. «Не знаю, что вы задумали, ваше броди, но таскаться с этими штуками не с руки будет. Только вдвоем их и можно переносить. А коли у них конница будет, так и вовсе пропадем. Это ж люди кровавого барона. Тут без вариантов». «Не люди, а полуэльфы», — встряла в наш разговор Лесандра. «Но сути это не меняет. Ты, главное, скажи». «Стрелы вы докупили, как я просила?» «Да, по три колчина на брата. Да только глупо это. Столько забой не израсходовать. Они до нас дойдут скорее. И опять-таки, будет у них конница, и все наши приготовления прахом пойдут. Сметут нас, как пить дать». «Хватит ныть», — похлопал я по плечу полуорка. «Мы такое дело провернули. Аж лорд доволен остался». Половина себе столько денег заработала, сколько за год не получала, а ты сейчас про бой говоришь. Да еще все на конницу пеняешь. Боишься ее, что ли? Да как не бояться, ваше бродие? Вы даже не представляете, что боевой кабан в броню облаченный сотворить может. Его же ни стрелы, ни болты не берут. Огня они не боятся, а мелкие деревца словно и вообще не замечают. Страшно под такой напор попадать. Странно? а я почему-то предполагал, что ты больше магов забоишься». «О магах я вообще стараюсь не думать», — помотал головой хребет. «Вы уж как-нибудь на себя их возьмете. Рассказы мы помним, а вот с обычными войнами нам сражаться». «Полно тебе трусить. Так, народ, скоро выдвигаться. У всех ли есть зелья? По два зелья здоровья и зелью и выносливости все получили? Отлично. Проверяйте оружие, а я пока чай сварю». «Опять эту гадость пить?» проворчал один из солдат, но тут же получил подзатыльник от соседа. Надо признать, в чем-то он был прав. Получающиеся у меня зеленоватые отвары из трав и ягод на вкус был почти как свежескошенная трава. По той причине, что кипятить воду было нельзя, иначе полезные свойства из трав уходили. Однако отвар, налитый в специальные термосы, давал при каждом глотке небольшой бонус ко всем основным характеристикам – силе, восприятию, выносливости и ловкости. Действовал он, правда, всего несколько минут, но никто не запрещал отхлебнуть еще раз. Из купленных на рынке трав и припасов мы использовали на подготовку почти все, а потом отдельно сходили по лавкам и купили в втридорого отличные зелья для меня и моих рабынь. По правилам турнира в бою могли принимать участие 50 воинов, включая знаменосца. Но там же говорилось, что можно использовать любую собственность. А девушки у меня как раз по этой категории и проходили. Так что должно было получиться. Наливая отвар в самодельные деревянные лоханки подходивших бойцов, я внимательно оценивал их снаряжение. Длинные луки, самострелы, полные колчаны. Действительно по три штуки на брата. Хотя мысли девушки я понимал. Как ни странно, отвращение к тому, что девушка может быть умнее, у меня не возникало. Даже наоборот, было несколько приятно обладать столь редким экземпляром. Хоть это владение и не было до конца полноценным, желание взять свое здесь и сейчас отсутствовало напрочь. Впереди сражение, думать о маячивших неподалеку женских прелестях было некогда. «Все готовы? Выдвигаемся!» «Боевое построение!» В последний раз, взглянув на развалюху, ставшую за месяц родным домом, я загасил кострище и влез на повозку. Отряд всем составом двинулся к Колизею.